Миранда немедленно вошла в спальню. «Итак», — радостно воскликнула она, — «наследник желает явиться народу. Добрый день, доктор, не хотите ли вы пить чашечку чая, а я пока посижу с сестрой?» Доктор Блейк с благодарностью взглянул на Миранду. «Вы очень любезны, миледи. Если что, зовите, вы знаете, где меня найти». Едва дверь за доктором закрылась, Миранда внимательно взглянула на сестру. Растрепанные в беспорядке волосы слиплись, лицо перекошено от страха и боли. «В чем дело, Аманда? Ты до смерти напугала мать Адриана. Это так не похоже на тебя?» «Я умру», — прошептала Аманда. В ее округлившихся голубых глазах плескался ужас. «Да что ты такое говоришь, дурочка? Разве у меня были какие-нибудь трудности с Томасом?» «Нет. Лишь то, что обычно бывает при родах. Ты же была со мной все это время. Почему ты думаешь, что у тебя будет что-то не так?» «Уверена. Я так похожа на маму. Ты же знаешь о всех тех выкидышах, которые у нее были. Глупенько, это обычно случается гораздо раньше, на втором или третьем месяце. Может, ты и похожа на маму, но все девять месяцев ты была абсолютно здорова». Миранда, не удержавшись, усмехнулась. «Я получила письмо от мамы на прошлой неделе. Она просила не сообщать тебе новость до тех пор, пока ты не родишь ребенка, но чувствую, тебе лучше рассказать все сейчас. Это должно тебя успокоить. «Аманда, у нас появится сводный брат». «Что?» Слезы сестры моментально высохли, и она даже попыталась принять сидячее положение. Миранда помогла ей, подложив под спину подушки. «Сводный брат?» – переспросила Аманда. «Каким образом? Когда?» «Да, теперь у нас есть сводный брат. Питер Корнели Иван Нотлмен, который родился 22 марта». «Каким образом, говоришь?» «Уж кому, как не тебе, известно каким» таким же, как все дети являются на свет. «Но ведь мама могла умереть. В ее возрасте это так опасно». «Да, возможно, но, как видишь, этого не случилось. Значит, и у тебя все будет в порядке. Наш братец — здоровый крепыш с отменным аппетитом». Миранда увидела, как лицо Аманды внезапно исказилось от боли. Спокойная девочка, все хорошо». В течение нескольких последующих часов... Миранда не отходила от постели сестры, успокаивая ее и всячески помогая ей. Все, как она и предсказывала, прошло благополучно, и Аманда родила сына. Как только Миранда обмыла и запеленала младенца, его пожелали увидеть Адриан и леди Суинфорд. «Вот ваш сын», — милорд с улыбкой проговорила Миранда, протягивая крошечный сверток к Адриану. «Мой сын! Мой сын!» — без конца повторял Адриан, словно никак не мог поверить, что краснолицая, сморфиная, отчаянно вопящая создание — его сын. «Отдай мне моего внука, а не то его раздавишь!» — потребовала леди Суинфорд. «И пойди поблагодари Аманду». Молодой лорд Суинфорд бросился к Аманде. А новоиспеченная бабушка не могла налюбоваться на малыша. Наконец она отдала его няне и предложила Миранде ненадолго покинуть комнату. «Благослови тебя Бог, Миранда. Уверена, только благодаря тебе все прошло гладко. Что это так напугало Аманду, и как тебе удалось успокоить ее? Уж не знаю, почему, но моя сестра решила, что она абсолютно во всем похожа на мать, и очень не кстати вспомнила о тех выкидышах, что у той были. Я попыталась объяснить ей, что одно только внешнее сходство ни о чем не говорит, но это мало помогло». И тогда я рассказала ей о том, что мама, клявшаяся никогда больше не иметь детей, совсем недавно родила сына. Господи Боже! — воскликнула леди Суинфорд. — Я рада, что все сложилось так удачно, моя дорогая, и для твоей матери, и для тебя. Да, сообразительность тебя не подвела, мой ангел. Миранда загадочно улыбнулась. Знали бы они, какой сообразительной она может быть. Моя сестра скоро придет в себя и будет рассказывать о том, что вела себя так глупо. Так оно и произошло. Она вновь стала той Амандой, улыбчивой и милой, которую все любили. Она была безмерно благодарна Миранде за доброту и поддержку. Своего маленького сына, названного Эдвардом Алистером Джорджем, уменьшительно Нэнди, она буквально боготворила и считала самым прекрасным младенцем в мире. Но, ну, разумеется, за исключением моего Томаса, поддразнивая ее, возразила Миранда. Ничего подобного, Аманда упорно стояла на своем. Он же сущий херумвимчик, только взгляни на золотые кудряшки и голубые глаза. Ах, Миранда, видела ли ты когда-нибудь такие нежные завитки? Я думаю, такого хорошенького можно крестить и раньше, не дожидаясь, когда ему исполнится три месяца. Твой Том, конечно, тоже очень милый, но разве можно сравнить его прямые черные волосы с локонами моего Нэнди?»